«Виды Англии. Артанс». Ответ из Англии приходит в тот же день, что и письмо матери. За последнюю неделю пламенные матушки-призывы бежать вместе с ними за границу обогатились новыми оттенками. Теперь меня уведомляют, что родители не уедут, пока я не присоединюсь к ним. Что ж, это так похоже на матушку перекладывать вину за собственные неудачи на меня». Однако в бега ударяются многие из нас, и власти это подметили. Матушкин план чересчур рискован, но это лишь одна из многих причин, почему несколько месяцев назад я решила сама отыскать какой-нибудь выход из затруднительного положения, даже если для этого придется просить об одолжении французского посла. Жака Антуана Марка Рене Дюпамье, моего милого сводного братца. Матушкино письмо написано теми же неразборчивыми каракулями, что и её сообщение о падении Бастилии, но на сей раз вдобавок к этому страница усеяна чернильными брызгами, похожими на черные лилии. Они вполне уместны, учитывая, какое известие содержится в письме. В полдень состоялась казнь королевы. Поскольку в январе прошлого года был обезглавлен король, обедняшку Антуанетту несколько месяцев назад арестовали, полагаю, этого следовало ожидать. И все же, читая матушкино горячечное послание, я ощущаю, как к горлу подступает маленькая конфетка, которую мне удалось запихнуть в себя за завтраком. Антуанетта, наша блистательная, ослепительная королева — Казнена. Сломав печать, я пробегаю глазами депешу из Англии и с омерзением размышляю над ее содержанием. Всё, как я надеялась, но не так, как ожидала». Мой дорогой братец наконец-то сообщает, что он, пусть и неохотно, уступает моим просьбам о переправке в Англию, предоставлении убежища и рекомендациях для Депиза. Однако вовсе не потому, что испытывает хоть малейшее беспокойство по поводу сведений, которые я могу распространить». Как он любезно указывает в своем послании, посол в сравнении с женой фабриканта все равно, что орел в сравнении с воробьем, а орлы не дают себе труда прислушиваться к череканию воробьев. Эти гадкие строки в купе с матушкиным известием о казни королевы на весь оставшийся день выбивают меня из колеи. И только несколько часов спустя, когда камеристка надевает мне парик к ужину, я обретаю способность поделиться с ней некоторыми подробностями письма, полученного из Англии. Мне, наконец, ответили, объявляю я, и вижу, что камеристка тотчас застывает с расческой в руках. Нельзя было не заметить ее отчаянного ожидания на протяжении всех последних недель». Она всегда взвинчена и неизменно на настороже. Полагаю, это объединяет нас. Я отгоняю от себя эту непрошенную мысль, и в памяти моей вновь всплывают неприятные послания, разжигая мою склонность к пакостничеству». Меня охватывает непреодолимое желание немного подразнить камеристку, чтобы твердой рукой указать ей на разницу в нашем положении, несмотря на то, что мир, в котором мы сейчас живем, перевернут с ног на голову. Посол прислал весточку. «К сожалению, в настоящее время у него для тебя нет места». Я играю камеристкой, словно пробкой от баночки с мазью, которую беспокойно перекатываю сейчас между пальцами. «Жаль это слышать, мадам». Мрачнее, опуская глаза, отвечает она, и в ее голосе отчетливо слышится жестокое разочарование. Я намеренно выдерживаю длительную паузу, после чего продолжаю. «Однако для тебя нашлось место у его Шурина в Дорсете». Это совсем в другой части страны, а значит, когда мы окажемся на английской земле, наши пути разойдутся. У них там уже есть домоправительница-француженка, а также несколько горничных из Франции, так что ты сможешь выучиться у них английскому языку. Я пристально смотрю на ее отражение и вижу, как она преображается, широко распахивая глаза и сияя ярче самого зеркала». «О, благодарю вас, мадам, благодарю!» Камеристка прижимает руки к животу, переносит вес тела с одной ноги на другую и резко втягивает воздух сквозь зубы, словно пытаясь справиться с приступом боли в утробе. «Что такое?» — спрашиваю я. «Тебе нехорошо?» «Можешь присесть, если хочешь, на несколько секунд!» Девица мотает головой и с некоторым усилием распрямляется — «Спасибо, мадам, это пустяки, просто судорога, она уже проходит». В течение долгого странного мгновения мы смотрим друг на друга в упор, затем в дверь стучат. «Войдите!» Появляется домоправительница, лепеча что-то насчет сообщения, которое мне просили передать. Я лишь надеюсь, что оно будет веселее двух предыдущих. «Это от вашего мужа», — говорит Шерпантье. Сегодня днем он уехал из Жуи в столицу, мадам, по срочному делу. Новость заставляет меня встрепенуться. И, к моему удивлению, камеристку тоже. Она поворачивается к домоправительнице с заинтересованным и озабоченным видом. «Вот как?» — отвечаю я. «Он не упоминал, когда вернется?» я лишь добавил, что его не будет одну или две ночи, мадам. «Я задумываюсь». «Отъезд мужа приходится как нельзя кстати, ведь у меня уже есть все, что нужно. Осталось только одно — известить до Пиза, чтобы готовил экипаж». «Минуточку», — говорю я домоправительнице, «у меня есть срочное сообщение для одного человека. Подождите, пока я напишу ему записку, и проследите, чтобы ее незамедлительно доставили». «Мадам...» Я придвигаю к себе письменный прибор, а домоправительница и камеристка тем временем перешептываются у двери. Напрасно они полагают, что я сосредоточенно пишу и не слышу их. Домоправительница шепчет нечто вроде «Он оставил это для тебя». Камеристка не отвечает. Украдкой бросив взгляд в зеркало, я успеваю заметить, что она смущенно краснеет и сует сложенный листок бумаги в карман. «Без сомнения, это очередная беду от Чернобородова. Хотя остается только догадываться, где эта девица их прячет». «Ну вот, я закончила», — объявляю я. «Отошлите записку немедленно». «Да, мадам», — отвечает домоправительница и удаляется. «Я постаралась, чтобы послание было чрезвычайно четким и кратким». «Депис» даже в компании Тупиц окажется не самым умным человеком, поэтому написанные мной три слова не оставляют ему шанса что-нибудь перепутать. «Карета», «Рассвет», «Завтра».